житие святого отца нашего Амвросия, епископа Медиаланского, святой Амвросий был сыном вельможи Амвросия, римского наместника галлии и других западных стран. Из любви к сыну своему этот вельможа назвал его тем же именем, какое носил сам. Еще в младенчестве святого было предзнаменование того, какую духовную сладость доставит он некогда Церкви Христовой. Однажды среди дня с пеленатой младенец Амбросий лежал на открытом воздухе и спал с открытыми устами. Вдруг прилетел рой пчел, сел на младенца и покрыл все лицо его и уста, и можно было видеть, как пчелы входили в уста младенца и выходили оттуда, оставляя на языке у него свой мед. Кормилица, видя это, хотела согнать пчел, так как боялась, что они причинят вред ребенку. Но отец Амвросия, на глазах у которого произошло это, остановил кормилицу, так как хотел видеть, чем окончится это чудо. И вот немного времени спустя пчелы поднялись и полетели вверх, пока не исчезли из глаз. Отец младенца изумился и сказал, «Если дитя это вырастет, то будет великим среди людей». Так еще младенческие годы раба своего Господь показывал уже, что над ним сбудется слова Писания «Сотови медовни, словеса добрая, сладость же их исцеления души». И борой пчел изображал те усладительные поучения и писания святого Амросия, которым и созидал он духовные соты, веселящие сердца людей и поднимающие их от земли к небу. Когда он стал подрастать и жил в Риме с матерью, уже вдовою, давшего Богу обет девства, случилось ему однажды увидеть, что у епископа поцеловали руку. После этого, играя в доме родительском, он протянул руку свою домашним со словами «Целуйте, ибо и я также буду епископом». Эти слова... Говорил, через него дух святой в предзнаменовании будущего, но взрослые, не понимая того, что благодать Божия, жившая в отроке, предуготовляет его к святительскому сану, останавливали его, как будто он говорил, речи необдуманные. По смерти родителя святого Амросия мать его переселилась в Рим и дала ему и старшему брату его сатиру самое высокое образование, а сестра его, девственница, развила в нем любовь к девству. Изучив искусство красноречия, Амбросий стал и сам известным оратором, обладавшим силою убеждения. Защищал он обиженных, помогал несчастным, обличал поступавших несправедливо, содействовал выяснению на суде правды. За его мудрость главный начальник города Рима, Проб, взял его к себе в качестве советника. Затем Амбросий был назначен наместником римских областей Лигурии и Эмалии. В это время в городе Медиалане умер епископ Авксентий, бывший арианином и занимавший архиерейский престол после православного епископа Дионисия, который умер в заточении. Между православными и арианами происходили большие раздоры и несогласия, так как каждая сторона хотела возвести на освободившийся в Медиалане престол епископа своего вероисповедания. Смоты и волнения не прекращались среди жителей Медиалана. Узнав об этом, начальник города Рима проб дал Амросию поручение отправиться в Медиалан и усмирить возникший там мятеж, причем сказал ему «Отправляйся туда и действуй не как судья, а как епископ». Прибыл в Медиалан, Амросий вошел в храм, где происходили выборы, и со всею силой красноречия стал убеждать народ, чтобы привести споривших к согласию и миру. Вдруг грудной младенец, еще не умевший говорить, закричал из среды народа «Амвросий епископ!» Услышав это, весь находившийся в церкви народ подхватил слова младенца и начал громко и единодушно восклицать «Амвросий епископ! Амвросий епископ!» Так действием благодати Божий младенец, которому не настало еще пора говорить, Провещал и обе противные стороны, как правомерные, так и ариане, пришли к миру и согласию и пожелали только иметь епископом Амвросия, хотя он еще не был просвещен святым крещением, а только был оглашен. Слыша восклицания народа, Амвросий вышел из храма и, чтобы выказать себя недостойным столь великого сана, сел на месте судьи, стал против своего обыкновения без всякого милосердия терзать преступников. Он делал это с той целью, чтобы граждане, видя его немилосердие возненавидели его и не захотели иметь епископа. Но народ не переставал кричать, что желает иметь Амвросия епископа. Амвросий всячески отказывался, объявлял, что он великий грешник и до сих пор еще не крещен, но все отвечали ему на это, грех твой будет на нас, ибо они знали, что святое крещение очищает человека от всех грехов. Амвросий в смущении возвратился домой и задумал оставить свою должность и избрать себе житие нищего странника, как это делали тогда многие из греческих философов, но ему помешали в исполнении этого намерения. Тогда он изобрел другую хитрость, чтобы избежать екпипскопского сана, а именно приказал открыто приводить к себе в дом распутных женщин, чтобы жители Медиалана, видя это, возымели к нему отвращение и отказались бы от него, как от блудника. Но народ еще усиленнее заявлял, «Пусть будет твой грех на нас, только прими крещение и епископство». Видя, что невозможно уклониться от желания всего народа, Амвросий решил из города укрыться. Ночью тайно от всех он вышел из города и полагал, что идет к другому городу Цицину, и что далеко уже ушел по этой дороге, но когда рассвело, то оказалось, что он находится у ворот того же самого города Медиалана, называемых Римскими. Это произошло потому, что Бог, который готовил в Амвросии для своего кафолической церкви как бы стену против врагов, воспрепятствовал его бегству и своей силой возвращал его с задуманного пути. Когда граждане Медиалана узнали о этой попытке, то стали стеречь Амвросия, чтобы он не убежал. Вместе с тем послали они императору Валентину-старшему с просьбой, чтобы он повелел Амвросию принять на себя сан епископа. Император возрадовался тому, что лица, назначаемые им на светские должности, устраиваются избрание в великий духовный сан. Обрадовался и главный начальник Рима Проб, ибо исполнилось его предсказание, которое сделало нам Россию, посылая его в Медиалан, а именно. Проб сказал ему, чтобы, увещевая народ к взаимному согласию, он поступал не как судья, но как епископ. Пока жители Медиалана ожидали возвращения посланных к императору, И от царского Амвросий опять бежал и скрылся в поместье одного сановника по имени Леонтий. Но когда пришло царское повеление, то Леонтий объявил о местопребывании Амвросия и привел его в медиалан к народу. Так невозможно было нигде утаиться тому, кого Бог соблаговолил поставить на тепень святительства, как город, стоящий наверху горы, и как свечу на подсвечнике, и сделать пастырем словесных своих овец. Тогда Амвросий, убедившись в том, что Богу благоугодно, чтобы он был епископом, повиновался царскому повелению и желанию народа. Однако он не захотел принять крещение от арианского епископа, но пожелал быть крещенным от православного, так как весьма остерегался еретической веры арианской. Приняв святое крещение, он прошел в семь дней как степени церковные, а на восьмой был возмеден в епископский сан к невыразимой радости всего народа. При рукоположении его присутствовал сам император, как повествует о том Феодорит, и радостно произнес «Благодарю тебя, Всесильный Господи, Спаситель наш, что тому человеку, которому поручал я телесную жизнь подданных, ты верил души и тем показал, что мое суждение о нем было справедливо». По прошествии нескольких дней случилось, что святой Амвросий в прямодушной беседе с императором обличал неправильные действия городских судов. Император ответил ему, «Давно мне известна правдивая смелость твоей речи, поэтому я не только не препятствовал твоему избранию во епископы, но и сам содействовал ему. И так исправляй наши погрешности, как велит божественный закон, и исцеляй неправды душ наших». В начале своего епископства Амвросий просил римского папу Дамаса, чтобы тот прислал ему в помощь рассудительного мужа по собственному выбору. Папа послал к нему священника Симплициана. Этого священника Амвросий почитал как отца и слушался его советов. Заведавший домашними своими делами Амвросий поручил своему брату сатиру а сам всецело посвятил себя делам церковным, ежедневно совершал богослужения и поучал народ священному писанию. Святой Амвросий прилагал большие заботы и к улучшению клира церковного, живя среди них, он сам подавал им пример, как соединять строгую подвижническую жизнь с обязанностями пастыря церкви. Он был мужем великого воздержания, долгих бдений и трудов, Ежедневно он умерщвлял свою плоть постом, который прерывал только по субботам и воскресеньям, и в празднике знаменитейших мучеников. Он прилежал молитве днем и ночью и не уклонялся от труда писать книги своей рукою, если не был удерживаем от этого болезнью телесную. Будучи строг к себе, он был добр, ласков и доступен ко всем. Бедные находили в нем защитника и друга. Он радовался с радующимися и плакал с плачущими. Если кто впал в грех и исповедовал ему падение свое, он так плакал, что и того возбуждал к слезам. Заботясь о Клире, святой Амвросий покровительствовал инокам и любил обитель их, находящуюся близ Медиалана. Он заботился также об учреждении женских монастырей, и едва прошло три года после его посвящения, как девственницы прибыли в Медиалан из Плацци, Болоньи и даже Мавритании. По прошествии нескольких лет Амвросий поехал в родной свой город Рим. Там застал он в живых сестру свою и одну рабыню из давнишних слуг дома. Мать же его уже скончалась. Когда они целовали его руку, Амвросий слегка улыбнулся и сказал рабыне, «Вот ты и целуешь епископскую руку, как я тебе когда-то говорил». Так исполнилось предсказание самого Амвросия, о котором было упомянуто раньше – А именно, что он еще ребенком протягивал свою правую руку домашним и говорил «Целуйте, ибо и я буду епископом». Во время пребывания амвросия в Риме одна уважаемая женщина, жившая за рекою Тибром, попросила его совершить божественную литургию в ее доме. Узнав об этом, другая женщина, расслабленная, приказала нести себя туда. И в то время, как святитель Божий молился, прикоснулась к краю его ризы, поцеловала ее, и тотчас же стала здоровою, и разнесся слух об этом чуде по всему Риму. По смерти императора Валентиана Старшего, скипетр Западной Римской империи перешел к сыну его Грациану. Когда тот готовился к войне против готов, то выразил святому Амвросию желание, чтобы он письменно изложил для него исповедание святой веры. Святитель Амросий написал для императора книги о вере, приказал ему победу над врагами и благословил его знамена, на которых было начертано имя Христова. И одержал Грациан славную победу над готами и моли... по молитвам угодника Божия и его благословению. Жена умершего Валентиана Старшего, мачеха Грациана Юстиан, была орианкой, ненавидела святого Амросия и причиняла ему зло. Так, когда в Сирмии умер епископ Юстиана, отправилась туда, желая возвести на епископский престол единоверца ее Арианина. Туда же прибыл и святой Амбросий, ибо город тот принадлежал к его пастве. Пренебрегая женским гневом, он старался о том, чтобы во епископы был избран один благочестивый муж по имени анемий В один из дней, когда все собрались в храм, и святой Амвросий занял свое место на Амвоне, царица Юстина, находившаяся там же, подослала одну Арианку, научил ее схватить епископа за одежду, столкнуть его с места и привлечь туда, где стояли женщины, чтобы те избили Амвросия своими женскими руками и выгнали из церкви. Но когда эта бесстыдная женщина с дерзостью подошла к святому Амвросию, чтобы исполнить то, что было ей приказано, то святой сказал ей – Хотя и недостоин я во мною сана, однако не следует тебе поднимать руку ни на кого из божьих иереев. Страшись сюда, Божие, чтобы тебе не постигло неожиданное несчастье». Эти слова святого Амросия действительно исполнились на тою дерзкую женщину На следующее утро она внезапно умерла, и святой Амросий сам же похоронил ее, воздавая добром за зло. Устрашенные этим чудом Ариане и царица Юстиана не посмели более препятствовать тому, чтобы святой Амвросий посвятил во епископа мужа православного. Таким образом, Амвросий без сопротивления посвятил во епископа того именно, кого желал, после чего возвратился в Медиаллах. Случилось раз, что другие дворянина из Медиалла, посельничьих царя горциана выразились желания иметь всенародное состязание по вопросам веры со святым Амвросием. Предметом состязания должно было быть воплощение Господа Иисуса Христа. В назначенное время святой Амвросий с народом ожидал их у церкви. Он был готов состязаться с ними, так как имел в себе Духа Божия. Но упомянутые Ариане по гордости своей и из желания нанести обиду святому не пришли на спор, а сели вместо того на коней и уехали из города в поле. Когда они доехали до возвышенного места, то лошади их внезапно испугались, и Ариане, упав с горы, убились до смерти. Святитель же Амвросий, ничего не зная об этом случае, долго ожидал их и, наконец, видя, что они не являются, взошел на Амвон и произнес к народу известное свое поучение, начинающееся словами «Стараюсь, братья, отдать то, что должен, но не нахожу своих вчерашних взаимодавцев» и так далее, как это значится в сочинении святого Амвросия о воплощении Господа Иисуса Христа. Вскоре после того Грациан был предательски убит в Галии, возмутившимся против него военачальником Максимом. Императорский престол в Риме занял тогда Валентиан-младший со своей матерью Юстиною, но так как полководец Максим овладел уже Испанией и Галией, то сопротивляться ему было невозможно, поэтому Арианка Юстина была вынуждена обратиться ко святому Амвросию, чтобы тот отправился к Максиму с просьбой о пощаде и спросил бы у него мир для ее юного сына. Добрый пастырь отправился к мятежнику, ибо готов был и жизнь свою положить за овец своих словесных. Своими мудрыми и смиренными речами Амвросий так убедил Максима, что последний не двинулся в тот год на Италию, а остался в Галии. Но Юстиана за такой труд святителя Божия отплатила ему неблагодарностью. Не переставая враждовать против него, она послала к Амвросию требования от имени своего сына, чтобы он отдал во владение Арианам соборную медиаланскую цельковь со всеми сокровищами, в ней находящимися. Но святой Амвросий с мужеством воспротивился царскому повелению, он ответил, «В том, что мне принадлежит, я не отказываю царю, я готов за него и жизнь свою положить, но того, что принадлежит Богу, дать не могу, да и царю брать того нельзя». После этого прислан был Юстиною от имени императора отряд войска, которому дано было приказание отнять храм силою, а епископа из него выгнать. Народ, услышав об этом, сбежался к церкви, затворился внутри нее вместе с святым своим епископом Амбросием и не впускал туда воинов. Три дня пробыли верующие заключенными в храме, воспевая славословие Бога. Они стойко сопротивлялись орианам и не дозволили им изгнать епископа и отнять церковь. А святой Амбросий, отвечая на требования посланных от царя, повторял, «Не выйду я добровольно из церкви не оставлю ее, не выдам изменническим волкам обитель овец христовых и не позволю тем, которые произносят хулы на Бога, завладеть церковью Божией». Если дано изволение меня убить, то пусть буду я здесь, в стенах храма, пронзен мечом или копьем. Я готов такую смерть принять охотно и с любовью». Царица Юстина, когда донесли ей обо всем этом, устыдилась, а вместе с тем и испугалась мужественного сопротивления православных и не осмелилась более возбуждать открыто борьбы против церкви. Но, стыдясь своего поражения, она послала тайно наемного убийцу в дом Камвросию, чтобы умертвить святителя. Злодей проник с обнаженным мечом в спальню епископа и уже поднял руку, чтобы ударить мечом святого мужа, как вдруг рука его о немертвела, так что он не мог опустить ее. Его схватили, и он признался в том, от кого и с какой целью был он послан. Святой Амвросий по своему незлобию исцелил его омертвевшую руку и отпустил его с миром. В это время Бог открыл видение угоднику своему Амвросию о мощах святых мучеников Протасия и Гервасия, почивавших в земле. Когда эти святые мощи были подняты, то от них истекло много чудес. Так один слепец по имени Север лишь только прикоснулся к одежде мучеников, тот час прозрел. также же и загонялось много нечистых духов и задержимых ими людей». Между тем, в царском дворце многие ариане вместе с царицей Юстиною насмехались и глумились над благодатью Божией, дарованной Господом нашим Иисусом Христом в Святой Церкви прославлении своих мучеников. Ариане уверяли, будто Амвросий нанимает людей за деньги, чтобы те притворялись бесноватыми, приводит их в гробницы мучеников и делает вид, как будто эти мнимые бесноватые исцелились, а затем распространяет в народе славу о таких ложных чудесах. В то время, как эти придворные вели между собой подобные нечестивые разговоры, внезапно по Божию попущению напал на одного из них бес и стал мучить его. Мучимый человек испускал страшные вопли и кричал, «Да будет то же, что и со мною, со всеми хулящими святых мучеников, а также с неверующими в троическое единство, которому научает веровать Амросий». Все присутствующие при этом пришли в ужас – Но вместо того, чтобы раскаяться и уверовать, схватили мучимого человека и утопили, бросив его в озеро. Другой раз случилось, что некто, принадлежавший к числу этих нечестивых ориан, вошел в храм, когда святой епископ Амвросий поучал в нем народ. И увидел этот арианин что ангел Божий шепчет что-то на ухо Амвросию. Этим видением обнаруживалось, что святой епископ возвещает народу речи, внушенные ему ангелов. Увидев это, Арианин немедленно присоединился к православию и по благодати всемогущего Бога сделался защитником той веры, которую раньше преследовал. Между тем царица Юстина не переставала враждовать против святителя и в старании своем погубить его нашла себе помощника в лице одного вельможи по имени Ефимий. Она уговорила его, подкупив подарками, чтобы он тайным образом захватил Амбросия и отвез в какую-нибудь далекую страну в заточение. Стараясь осуществить желание царицы, Емфимий построил себе дом вблизи от храма, чтобы удобнее ему было выбрать подходящее к тому время и схватить святителя Божия. Он приготовил особую колесницу, на которой хотел вести святого Амросия в изгнание, но судом Божиим злоба его обратилась на его голову, и злодейство его упало на его теме. А именно, в тот самый день, в который Ефимий намеревался схватить святого Амбросия, неожиданно получено было повеление императора, чтобы Ефимий немедленно был отправлен в изгнание. И повезли его в изгнание на той самой колеснице, которую он, нечестивый, приготовил для изгнания святителя Амбросия. Когда мятежник Максим вновь начал свои военные действия против Италии, Юстина поспешила примириться с Амвросием и стала вместе с сыном своим умолять его, чтобы он снова отправился умолять мятежника. Не помня зла, святой Амвросий поехал к Максиму, но на этот раз не имел никакого успеха в своем ходатайстве перед этим бесчувственным и гордым бунтовщиком. Видя его непреклонность, святой Амвросий обнаружил такую смелость, что пред всеми предал его проклятию, как убийцу коварством погубившего невинного своего государя, и отлучил его от святой церкви. Максим вторгся в Италию и брал город за городом. Юный император не мог воспротивиться ему и бежал вместе со своей матерью в Фессалонику. В Грецию к восточному императору Феодосию Великому, чтобы просить у него помощи. Феодосий собрал войско, двинулся против Максима и победил его. Максим был убит, его смерть была возмездием за неповинную кровь императора Грациана. Однако императрице Юстине не суждено было дождаться этой счастливой победе, так как она вскоре по прибытии своем в Грецию умерла. Сын же ее Валентиан послушался увещанный императором Феодосия и присоединился к православию. После смерти Юстины случилось однажды, что один волк был предан суду и пыткам. Во время истязания он кричал, что его больше мучает ангел-хранитель святого Амбросия, чем сами палачи. Когда его спросили, за какое же преступление наказывает его ангел, кудесник сознался в следующем. «Когда жевал была императрица Юстина, то я намеревался своим волхвованием возбудить в населении Медиалана вражду против епископа этого города Амбросия». С этой целью в полночь я взобрался на крышу церкви и там приносил жертвы бесам, но чем более я старался о том, чтобы посредством злых козней сделать Амвросия ненавистным народу, тем более на моих глазах росла любовь и привязанность этого народа к своему пастырю, и тем более преуспевала это паство в православной католической вере. Видя безуспешность своих усилий, я стал посылать бесов в дом к Амвросию, чтобы они умертвили его. Но злые духи возвестили мне, что не только к епископу, но даже к дверям дома его они не могут приблизиться, так как из дверей его выходит огонь и опаляет их. Вот что объявил волху во время пыток, ибо воистину страшен был бесам Амвросий. Так однажды некие люди повели одержимого нечистым духом отрока к святому Амвросию, Не успели они дойти с ним до Медиалана, как злой дух вышел из бесноватого, и пришел он к архиерею Божию исцеленным. Отрок этот довольно долго оставался при святом Амвросии. Затем он удалился из Медиалана, направляясь к себе на родину, и вот на том самом месте, где прежде оставил его демон, лукавый враг опять напал на Отрока и стал его мучить. Когда заклинатели спросили злого духа, почему не мучил он Отрока в Медиалане, то демон ответил — Я боялся Амвросия, и потому, не доходя до Медиалана, бежал прочь от отрока и поджидал его на том самом месте, где оставил его. Увидал его возвращающимся назад, я снова вошел в него. По смерти мятежника Максима прибыл в Медиалан император Феодосий. Святитель же Амвросий находился в то время в Аквилее. И произошло тогда следующее событие. В одном из городов Востока христианами была предана огню еврейская синагога за то, что евреи нанесли оскорбление иконам. Когда правитель Востока довел об этом до сведения императора, то немедленно повелел, чтобы епископ того города построил для евреев новую синагогу. Святой Амвросий, узнав об этом повелении, послал императору письмо, так как лично не мог немедленно к нему ехать. В этом письме он доказывал императору несправедливость его постановления и просил его отменить свой указ и не отдавать христиан на поругание евреям. Но Феодосий оставил письмо Амвросия без внимания. Тогда архиерей Божий, вернувшись в Медиалан, всенародно обличил императора в церкви во время проповеди. Обратившись к нему, Амвросий сказал ему от лица Божия следующее, «Я вывел тебя из ничтожества и сделал царем, я предал в твои руки врага твоего и покорно тебе все его полчища, я даровал царский престол твоему потомству, я сделал то, что ты без труда одержал победу, а ты даешь повод к торжеству надо мной моим врагам». Император Феодосий, тронутый этими словами, переменил свое решение и отменил повеление о восстановлении христианами еврейской синагоги. В то же время случилось другое происшествие. Народ в Фессалонике возмутился против правителя своего Батериха и умертвил его. Император в сильном гневе послал войско в тот город и умершли, было тогда до 7 тысяч его жителей. При этом многие безвинно погибли от острия меча. Так как воины при нападении своем на город вовсе не искали виновных в убийстве правителя, а убивали на улицах всех и старых, и юношей, и даже младенцев. Когда Амбросий, услышав об этом, то чрезвычайно опечалился и вознегодовал на царя праведным гневом за такое безрассудное кровопролитие. И вот однажды, в праздничный день, когда император торжественно шествовал в церковь, архиерей Божий безбоязненно вышел к нему, загородил ему вход в храм и стал обличать его в несправедливом убийстве следующими словами. «Не надлежит тебе, царь, приступать к святому причащению вместе с верными христианами после того, как ты сделался виновником таких убийств и не принес вам покаяния?» Как же ты примешь тело Христово руками, обогренными неповинною кровью? Или как станешь пить кровь Господню теми устами, которыми отдал повеление о жестоком избиении людей? дети и Давид согрешил, — возразил ему император. Он совершил убийство и прелюбодеяние, однако не был лишен милосердия Божия. Но святитель отвечал Феодосию, — Если ты подражал Давиду в его грехах, то подражай ему и в покаянии. Император возвратился в свой дворец смущенным, скорбя о грехе своем, и вскоре он принес то покаяние, которое наложил на него святитель Амвросий. Он каялся открыто, как простолюдин, повергнулся ниц перед церковью и стоял вместе с прочими кающимися, проливая обильные слезы. Между тем наступил праздник Рождества Христова, и Феодосий в слезах сидел во дворце, размышляя, что слугам и нищим открыт храм Божий, а ему и в такое время он недоступен. Нектору финн, министр, пользовавшийся особенным благоволением царя, узнав о причине слез, его побежал к святому Амвросию, чтобы склонить его к снятию с царя и эпитимии. За ним пошел храм и сам Феодосий. Святитель Божий сначала принял его сурово и, зная раздражительный характер, его потребовал, чтобы он издал закон, по которому бы приговоры суда о лишении жизни или имущества утверждались спустя 30 дней. Царь изъявил согласие и был принят в храм. Он показал здесь знаки глубокого раскаяния, терзал руками свои волосы, ударяясь челом и обливаясь по мост потоками слез. После того Амвросий допустил наконец императора для святого причащения. Император вошел было в Алтай, так как думал причащаться вместе с священнослужителями, но святой Амвросий выслал к нему архидиакона с приказанием ожидать причащения пред алтарем вместе с прочими мирянами. Ибо, сказал святитель Парфира, сообщает лишь царское, а не священческое достоинство. Император со смирением выслушал повеление епископа и вышел из алтаря. «В царьграде существует такой обычай», — заметил он чтобы цари причащались вместе с священниками в алтаре. Но после этого Феодосий ждал времени причащения вместе с остальным народом церкви. Впоследствии, когда император Феодосий находился уже в Царграде, то он не вошел причащаться в алтарь, и на вопрос патриарха Нектария, почему он не по царскому обычаю, а вне алтаре с простым народом ожидал причащения, со вздохом ответил, Не знал я различия между царем и епископом, а теперь знаю, научившись от учителя правды, Амросия, который один заслуживает того, чтобы называться епископом. Слава об епископе Амросии распространялась повсеместно. Так в Медиалан пришли из Персии два весьма ученых-мудреца. Много наслышавшись о премудрости святого Амросия, они захотели убедиться в ней и подготовились, поэтому много вопросов, которые предложили ему на разрешение». Долго беседовали они с ним и дивились в глубине его богословления и высоте ума. Они засвидетельствовали пред царем, что из-за одного Амвросия предприняли столь далекий путь от востока к западу, так как желали видеть его и насладиться его премудростью. После того, как император Феодосий вернулся из Италии в Константинополь, а Валентиан-младший внезапно по наущению начальника своих телохранителей Арбогаста был умерщен в городе Виенне, на императорский престол был возведен Евгений, который только по имени был христианином, но по внутренним же своим наклонностям являлся идолослужителем и любителем языческих суеверий и волхвований. Он, желая понравиться римским властям, а в Риме еще много было идолопоклонников и служителей бесов, приказал открыть идольские храмы и совершать бесовские жертвоприношения. Когда же он приближался к Медиалану, то святой Амвросий, не желая видеть такого императора, который лицемерно выдавал себя за христианина, а в сущности был безнравственным нечестивцем, удалился из Медиалана в Банонию, а затем во Флоренцию, лежащую в Тузкии. Незлобный неправедного властелина боялся он, а свиданием с ним. Он безбоязненно писал к нему, увещевал и угрожал ему судом Божиим, однако не успел ус... усовестить бесчувственного сердцем Евгения. Во Флоренции угодник Божий пробыл некоторое время и жил в доме одного благочестивого и праведного мужа по имени Децента, у которого сын, малолетний отрок Софий, был мучим нечистым духом. Святой Амросий исцелил отрока молитвой и возложением рук, По прошествии нескольких дней неожиданно отрок этот занимок и умер. Мать его женщина, благочестивая, полна веры и страха, Божия отнесла сына в комнату Амвросия, и так как святителя не было там, то положила свое детище, к нему на постели и ушла. Святой Амвросий, возвратившись в комнату, которую занимал, увидел, что отрок умерший лежит у него на постели. Тогда он затворил за собою двери и встал на молитву, а затем, подобно пророку Елисею, подошел к постели, наклонился над отроком и дунул на него. Отрок воскрес, и Амвросий отдал его матери живым. Между тем Евгений выступил из Медиалана в поход против императора Феодосия. Выходя из города, нечестивый Евгений похвалился, что когда вернется с победой, то обратит храм Медиаланский в конюшню, а клириков опояшет мечами, отправит на военную службу. Однако тот, В чрезвычайной злобе, которую дышали эти угрозы, суждено было остаться бессильную. Побежденный императором Феодосием Евгений бесславно погиб. Святитель Божий торжественно встретил благочестивого императора Феодосия как победителя, но Феодосий, припав к ногам святого Амвросия, приписывал свою победу его молитвам. Немного времени спустя император Феодосий мирно скончался царство он богоугодно и перешел в нескончаемое царство Христово. А земное царство получили после него сыновья его Аркадий на востоке, Гонорий на западе. Во время царствования Гонория были обретены святым Амвросия мощи мучеников Назария и Келсия, о чем пресвитер Павлин передает следующее. В то время Амвросий перенес церковь святых апостолов в мощи святого мученика Назария, которые найдены были в загородном саду. Мы увидели во гробе, где лежали мощи мученика, кровь, как будто бы она только что вытекла. Голова с волосами и бородою сохранилась в таком нетлении, как будто она только что положена была в гроб. А лицо мученика было такое светлое, как бы сейчас только омытое. И что же в этом удивительного, когда сам Господь в своем Евангелии дал такое обетование? У вас и волосы на голове все сочтены». Ощутили же мы такое благоухание, которое превосходило всякие ароматы. После перенесения мощей святого мученика Назария на колесницу, мы тотчас перешли со святым Амбросием к мощам святого мученика Келсия, которые лежали в той же местности от владельцев этого сада, мы узнали, что им было от предков заповедано, чтобы они не покидали этого места, а сохраняли бы у себя из рода в род, так как великие сокровища положены здесь». И поистине велики эти сокровища, которых ни моль, ни ржавчина не истребляет, и воры не подкапивают и не крадут. Хранитель их Господь, а место для тех, для которых жизнь Христос и смерть приобретение. Есть водворение на небесах. Когда же внесены были мощи святых мучеников в церковь апостолов, то святитель Амвросий сказал народу по учению. В это время кто-то из народа, имевший в себе нечистого духа, громко закричал «Меня мучает Амвросий!». Но святой, обратившись в его в сторону, сказал «А не имей, дьявол, не Амвросий, а вера мучеников тебя мучает, а также твоя зависть, так как ты видишь, что люди восходят туда, откуда ты не низвержен. Амвросий же не умеет надмываться гордостью». После этих слов святого Амвросия без замолк подвергнул одержимого им человека ниц на землю. Слух о святом Амвросии дошел до царицы Маркоманов, критик гильды, и она послала просить святого, чтобы Амвросий научил ее вере во Христа. Амвросий написал ей подобное наставление в вере христианской и убедил ее в истине христианства. Фритигильда обратилась к вере во Христа и своего супруга, а также уговорила его заключить мирный договор с Римской империей. Сильно желала Фритигильда увидать своего наставника, святого Амвросия, и с этим намерением отправилась после того в Медиалан, но уже не застала в живых святителя, отшедшего незадолго пред тем ко Господу. Святой Амвросий был мужем великого воздержания и трудолюбия, полным духовной бодрости, Постился он постоянно, кроме суббот, воскресных и праздничных дней и дней памяти мучеников. Он пребывал в непрестанной молитве и днем, и ночью, делами занимался он с прилежанием и даже собственноручно писал книги, если бы был, не был удерживаем от этого болезнью телесной. Он был преисполнен попечительной заботливости о всех церквах епархии и столь много трудился для выполнения возложенных на него Богом обязанностей, что после его смерти пять епископов едва могли совладать с этой работой. Не поддается также никакому описанию попечительность его о нищих, убогих и находившихся в плену. Он тратил на них все свои последние средства. Тот час после принятия епископского сана Амбросий раздал все принадлежавшие ему золото, серебро и остальное имущество на украшение храмов божих, на прокормление нищих и сирот и на выкуп пленных. Только незначительную часть своего состояния он отделил на содержание своей сестры. Себе же не оставил ничего, чтобы, освободившись от всякого имущества, удобнее следовать за Христом, Господом своим, который обнищал нас ради, чтобы мы обогатились его нищетой. Угодник Божий Амвросий для всех сделался всем, радовался с радующимися, плакал с плачущими Если кто приходил к нему, чтобы исповедать грехи свои, то Амвросий сам так плакал над ним, что даже окаменевшего сердцем грешника приводил в сокрушение и возбуждал к умилению и слезам. Когда святой Амвросий достиг престарелого возраста, то предузнал отшествие свое к Богу и сказал своему клиру «Я только до Пасхи останусь с вами» выше упомянутый пресвитер Павлин, описавший житие святого Амбросия, рассказывает еще о следующем событии, которому сам был очевидцем. Незадолго до своей болезни святой Амбросий был занят толкованием на Псалом 43, а я, говорит Павлин, записывал со слов его то, что он объяснял, так как сам Амбросий по старости и слабости не мог уже писать много. Как вдруг, взглянув на него, увидел я огонь наподобие щита вокруг его головы, Этот огонь, постепенно свиваясь, вошел в уста его. Тогда лицо Амвросия сделалось белым, точно снег. Это видение привело меня в ужас, что я от страха не мог писать, но затем лицо Амвросия приняло опять обычный свой вид. Я сообщил об этом к достоуваженному Костулу, а последний, сам исполненный благодати Божией, объяснил мне, что это я видел Духа Святого, сошедшего в виде огня, на нашего епископа, как некогда сошел он на святых апостолов». Полководец Телехон, услышав о том, что Амвросий смертельно болен, воскликнул, «Италия погибнет, если умрет этот святитель». И послал к больному святителю уважаемых граждан медиаланских таких, о которых знал, что святой Амвросий их любит, чтобы они умоляли святого исполнить себе у Господа продление земной жизни на пользу других. Амвросий отвечал на это. Не так я жил среди вас, чтобы мне стыдиться жить далее, но не боюсь я и смерти, ибо мы имеем всеблагого Господа. В то время, как Амвросий лежал на одре болезни, в значительном расстоянии от его постели у дверей комнаты сидели диакон Костул, Полемий, Венери и Феликс. Они беседовали между собою, но говорили шепотом и так тихо, что разговор их слышен был только для них самих. Рассуждали они о том, кому бы епископом после Амвросия быть. При этом упомянули пресвитера Симплициана. Вдруг святой Амвросий, лежавший далеко от них, поднял голос три раза, как будто вел с ними беседу, повторил «он стар, но бодр». Этими словами он назначил, чтобы пресвитер Симплициан после его смерти принял на себя епископство. Во время болезни своей святой Амвросий, находясь в молитве, увидел Господа нашего Иисуса Христа, который шел к нему, улыбаясь любовью, являя ему светлое свое лицо. Амвросий поведал об этом сидевшему тогда подле него епископу Лавдийскому васиану Когда приблизилось время разлучения души святого Амвросия от тела, то епископ церкви Верцельской, Гонорад, отдыхавший в верхней части дома, услышал три раза голос свыше, который говорил ему. «Вставай скорее и поспеши к Амбросию, он сейчас отойдет». Тогда пресвитер встал, взял с собой пречистые тайны и спустился близко к больному. Святой Амбросий помолился, причастился божественных даров и предал святую свою душу в руки Господа своего на рассвете дня Святой Пасхи. Святое тело его было положено в Большой Медиаландской церкви, а душа его предстала с англами престолу Святой Троицы. Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога. Ему же слава во веки. Аминь.